Глава двадцатая. Лунный жемчуг. Лунный жемчуг находили у берегов райна с давних пор, но гораздо реже, чем сменялись поколения на островах. В жемчужинах слились воедино твердь камня и изменчивость воды, поэтому они считались талисманом, дающим жителям земли покровительство морской матери и других духов вод. Лишь самые древние предания упоминали о лунном жемчуге в котором слились не только силы земли и моря, но и свет лун в небе над ними. Недаром такой жемчуг напоминал своим цветом или голубую спутницу, или ее младшую сестру, горящую кровавым огнем заката. Он давал своим обладателям странные силы, непонятные простым людям. Лишь туманы над Райном ведали о том, за какой невидимый предел лежали их пути и люди склоняли головы перед уходящими в небо. Салхио Риголи, легенды райского архипелага. Звезды качались над верхушками мачт небольшого торгового корабля, скользившего под слабым, но устойчивым ветром к берегам Дорского полуострова. Высокий черноволосый молодой человек задумчиво наблюдал за движением звезд, крепко сжимая в кулаке синюю жемчужину. Три дня назад Ирион, договорившись с капитаном, взошел на борт к маленькой гавани рыбачьего поселка на острове Агрейн, где он с недавних пор поселился вместе со всей семьей. Именно на него юноша попал вскоре после своего появления в этом мире, спрыгнув с пиратского корабля вслед за невольницами, сброшенными за борт. Покинув болото, Их семья первый год провела на побережье материка, но потом Ириона потянула на острова. Побывав на нескольких из них, семья осела в бывшем рыбачьем поселке на западном берегу острова Агрейн, некогда опустевшем из-за появления на острове пиратской базы. После того, как граф Луайри с союзными владетелями очищая архипелаг от любителей легкой наживы, разгромили в тяжелом бою пиратскую базу на Агрене, население постепенно начало возвращаться в родные места. Теперь в поселке обитало уже несколько семей. Холодные воды восточного течения, огибавшего остров Севера, изобиловали рыбой. Однако нынешние жители в основном занимались добычей перламутра на отмелях к востоку, Этот промысел был более тяжелым, но и добыча ценилась дороже. Местный перламутр обычно уступал привезенному с Дальних Восточных островов, но дорские аристократы и просто зажиточные люди скупали весь. Подводный мир острова Агрейн заворожил Риона. Стоило покинуть мелководье с баламучным волнами мелким песком, как взгляду открывались фантастические картины. В прохладной синей глубине простирались лабиринты скал, а еще глубже лежали развалины древних городов. Кое-где сохранились прихотливо изогнутые арки ворот, небольшие шпили на изящных башенках и легкие мосты над бывшими каналами. Скалы и руины поросли разноцветными водорослями, которые колыхались в подводных течениях, как травы под ветром. С тех пор, как Ирион после отъезда с болот впервые отправился на острова и, нырнув в море, слился с родной стихией, его чувства обострились, и мир наполнился новыми ощущениями. По едва заметным переменам запаха воды и ритма движения волн, молодой человек узнавал о приближении шквала задолго до того, как об этом извещали быстрые стрелы перистых облаков на горизонте. Порой Ириону казалось, что море само нашептывает о том, что происходит вокруг даже в сотнях миль от острова. Надо было только прислушаться. От руин городов веяло печалью и не рассеявшимися за века запахом беды, поэтому Ирион редко опускался туда. Он предпочитал путешествовать среди природных скал, где все дышало миром и покоем. Ирион никогда не брал первые попавшиеся раковины на мелководье. Он чувствовал, в каких скрывается самый красивый перламутр, и вволю наплававшись в глубине, выбирал одну-две, чтобы обеспечить семью покупными товарами. Не во всех раковинах перламутр оказывался одинаково хорош. От цвета бледно-серебристого тумана до глубокой синевы ночи и огненных красок заката. Еще реже и обычно на большой глубине встречались раковины, играющие внутри всеми цветами радуги. Теперь молодому человеку не требовалось выныривать, чтобы набрать воздуха. Поэтому сын духа озера предпочитал погружаться в море вдали от других ныряльщиков, чтобы не смущать их. Если бы не леалы и дети, Ирион мог отдалиться от людей. Но его маленькая жена все понимала. Старалась не показывать волнения по поводу долгих отлучек мужа и каждый раз с радостью встречала его. Поэтому сын вот не всегда слушал зов волн. С Лиалы и детьми он хотел быть просто человеком. Почти два года Ирион наслаждался тихой гармонией с окружающим миром. Однако недавно он неожиданно нашел сначала одну жемчужину, а вскоре еще две. Жемчужины в перламутровых красавицах почти не попадались, жемчуг добывали в других краях. Первая оказалась крупным опалово-голубым шариком, похожим на большую из здешних лун. Она напомнила Ириону о многих странных событиях в его жизни и, в первую очередь, о встрече туманной лунной ночью с морской матерью в облике заезжей сказительницы. «Как знать, может, эта жемчужина была ее напоминанием о себе?» Ирион показал находку Леали и спрятал в карман. Когда же несколько дней спустя ныряльщик, открыв раковину с огненным перламутром, обнаружил в ней жемчужину, похожую на шарик огня, он смутился, не понимая, к чему бы это. Буквально на следующий день, во время странствий по расщелинам подводных скал, рука Ириона легла на маленькую раковину среди обломков камней, и он почувствовал, что в ней тоже притаилась жемчужина, темно-синяя, как ночное небо. Так оно и оказалось. С этого момента Ирион не находил себе места, ощущая, что две последние жемчужины предназначены не ему. Лиала волновалась не меньше. Последние месяцы она чувствовала, что надвигаются какие-то перемены. Поэтому, когда в их бухту зашел первый же торговый корабль, Ирион без колебания предложил капитану весь перламутр и спросил, «Можно ли отправиться с вами на материк?» «Я иду в Дор. Причем ни в один из крупных портов заходить не собираюсь. У меня свои дела. Впрочем, столица там недалеко». Тот покачал головой. Решимость странного ныряльщика с узким мечом на бедре была ему абсолютно непонятной, но, увидев пришедшую вслед за ним на берег жену с детьми, которые, не вмешиваясь, ждали решения, согласился. Для солидности он вычел из товара за проезд одну из раковин. По правде говоря, торговец и так платил добытчикам перламутра в несколько раз меньше, чем получал при сдаче сырья в мастерские. Но раз островитян такая цена устраивала, то он не видел смысла что-либо менять. Сегодня звезды вели себя странно. Большинство находилось где обычно, их расположение Рион успел хорошо изучить за время жизни на островах. Однако на севере несколько звезд выстроились в фигуру, напоминающую одну большую звезду. Созвездие появилось вчера когда под вечер ветер разогнал последние остатки туч. Оно располагалось почти на севере, и с приближением корабля к берегам Дора мерцало где-то над северной конечностью полуострова. Это было неспроста, но о смысле знамения стоило спросить кого-то из ведающих там, куда направлялся Ирион. «Ведающая Лиана Лухорде покинув свой дом на северных пустошах, отправилась в путь на Дорский полуостров. Где-то там обитал танцующий беловолосый юноша, который в ее сне призывал всех, кто близок ему по духу. Даже окрестные ведающие считали Лианну странной, что уж говорить об обычных людях. Девушка, женщина, а теперь уж ведунья на склоне лет, она продолжала помогать людям и ждать чего-то, предназначенного именно ей, поэтому, увидев странный сон, и пустилась в путь без колебаний. Часть пути она преодолела на лодках с добросердечными рыбаками, но большую прошла пешком. Уже приблизившись к городу Дор, где жил тот, кого она видела во сне, Лиана поняла, что ее время появиться там еще не пришло. Сначала она должна выполнить другое дело, и прийти уже не одна. Тогда ведающая поселилась в небольшом городишке, расположенном северо-восточной Дорской столице на берегу того же залива. Она смотрела и ждала. Лиана нередко бродила по городу, разглядывая дома и людей. Те или не обращали внимания на ведущую, погруженные в свои заботы, или шарахались от пронзительного взгляда чужачки. Город, а точнее большой поселок, навеивал странные раздумья. Сейчас в нем не было ничего особенного. Небольшой порт, мелкие предприятия по пошиву изделий из кожи, ювелирные мастерские, обрабатывающие перламутр, привезенный с островов, и другие ремесленные цеха. Тихий городок. Особенно тихий, потому что он стоял на костях. Мне когда этот город и порт, были одним из крупнейших перевалочных пунктов для караванов-работорговцев. Здесь столетиями отбирали лучший товар для пересылки в столицу и окрестные богатые поместья. Здесь же в залив складывали мертвых и умирающих невольников. Поэтому местные жители никогда не купались в море. А на северных скалах над небольшой бухтой стояла полуразрушенная цитадель, Никто не знал, кто ее построил и зачем. Ею никто никогда не пользовался. Люди опасались даже подниматься на окрестные скалы. Город пропах застарелым страхом. Впрочем, немало виденных лианой дорских городов пахло точно так же. Немало дорцев ненавидели и боялись друг друга. Древних богов и жрецов этих богов, а также всего и всех, кто может нарушить привычный устоявшийся уклад жизни. Уклад. Уложение. Ведающая поморщилась при одном этом слове, каковым именовались древние дорские законы. Нечто страшное, нечеловеческое, зато привычное. Вот камень, на котором стоит весь дор. Ни радости, ни любви, ни сострадания, ничего, в чем бьется жизнь, только похоть и тлен. Леона задумалась. Разумеется, далеко не все дорцы таковы, но в массе они разительно отличаются от жителей северных пустошей. Может, дело в том, что на пустоши испокон веков бежали те, кто был не согласен с рабской моралью митрополии, а оставались те, кому стабильность оказывалась дороже? Постепенно к ведущей стали тянуться те, в ком еще теплилась искра жизни. Робко, неловко, как искривленные деревца к неожиданно появившемуся солнцу. В большинстве своем это были подростки или совсем молодые люди. Иногда Лиана спасала их от притязаний более сильных, иногда просто отогревала ласковым словом. Ее радовало, когда при встрече в их потускневших от безысходности глазах внезапно мелькал живой огонек радости. Ведающая понимала, что не в ее малых силах изменить эту систему, но она старалась сделать хоть что-то. Так проходила декада за декадой. Некоторые из сильных зло косились на ведающую, но боялись предпринять против нее хотя бы какие-то действия. Они чувствовали в ней более серьезную силу и отсутствие страха. В начале осени Лиана, наконец, ощутила, что ее ожидание подходит к концу. А когда в северном небе появилось странное мерцающее созвездие, начала собирать вещи. Поздней ночью она вышла на пирс и стала ждать, пока причалит корабль, на котором прибудет посланец с островов. Его она должна проводить туда же, куда направляется сама. На куче старого тряпья у начала пирса тихо переругивались нетрезвые грузчики, а ведущая стояла прямая, как стрела. Нацеленная в зенит и улыбалась в темноте. Корабль подошел к пирсу, и молодой человек сбежал на берег по сброшенным сходням. На берегу не было никого, кроме трех заспанных грузчиков и женщины, вглядывающейся в темноту. Подумав, что незнакомка пришла встретить кого-то с прибывшего корабля, Ирион направился мимо нее, чтобы найти ночлег в поселке, но женщина повернулась и сделала шаг к нему. «Приветствую посланца с островов», — произнесла она. «Мой дом будет твоим, пока наши пути не разойдутся». Ирион вздрогнул и взглянул в глаза незнакомки. Это были глаза ведущей, которую он собирался искать. «Спасибо, матушка», — слегка поклонился молодой человек. «Я принимаю вашу заботу и прошу направить меня на моем пути». Слова сами сложились в голове Ириона, и он произнес их, как услышал. Лиана улыбнулась. «Пойдем. Тебе надо отдохнуть с дороги, а завтра нам снова в путь». «Куда?» «В столицу провинции, в Дор». «Но зачем?» «Там нас ждет тот, кому выпала честь править этой землей, но ему нужны соратники». «Впрочем, ведущая задумалась». У тебя собственный путь, хотя он и неразделим с путями тех, кто выступит на борьбу. Ирион вздохнул и решил подробно расспросить мудрую женщину позже, поскольку не понимал почти ничего. После ужина он обратился к хозяйке. По пути к Дору несколько ночей подряд я наблюдал над северным горизонтом странную звезду, даже скорее созвездие, словно несколько звезд слились в одну. Она и сейчас стоит там. Я хорошо помню все звезды, но это и никогда не видел. Что означает ее появление?» Леана покачала головой. «Я тоже видела ее в последние ночи», — задумчиво произнесла ведающая. «Мне известно только одно упоминание о некой звезде, и то довольно туманное. Но если сердце не лжет, то она является знаком скорого наступления перемен». От встреченных мной в доре сестер я услышала весть «Время пришло», и я согласна с ними. Стало быть, скоро людям станет не до мелких ссор и обид, если они захотят спасти самое дорогое. Хотя появление звезды может говорить и о других переменах. А что означает «Время пришло»? Уточнил ли он, которому это понятие ни о чем не говорило, хотя и в его душе что-то всколыхнулось в ответ? Древние предсказания гласят, что некогда должен наступить срок, когда вернутся древние боги, правившие этим миром до появления троих. Молодой человек вздохнул. До этого времени он не слишком интересовался местными богами. Лиана поняла это и продолжила. «В тех предсказаниях, которые слышала я, нет описания будущих событий, но есть предупреждение о том, что от каждого потребуется сделать все зависящее от него. Одна из дорских сестер утверждала, что некая неведомая напасть вновь постарается завладеть нашим миром. Но точнее она не знала и сама. Возможно, кто-то знает больше там, куда мы направимся завтра. Всю ночь Ириону снилась, будто они едут по ажурным аркадам мостов, позолоченных низким солнцем. — Мосты соединяли края глубоких расщелин, на дне которых плескалась темная вода, почти неразличимая из-за густого белого тумана, закрывавшего ее. Солнце слепило глаза, и невозможно было определить, восход или закат стоит над миром. Рано утром, пока гость еще спал, Лиана отправилась искать своих подопечных. Она не собиралась их оставлять в этой общей могиле. Поэтому, когда Ирион проснулся, в доме, кроме ведущей, находились еще две испуганные девушки лет 15 и такой же растерянный юноша, чуть старше их. Пусть добрым будет твое утро, и все дни, поприветствовала ведущая гостя, эти молодые люди поедут с нами. Я не прощу себе, если они вернутся к тому, чем жили прежде. Ирион молча покачал головой и с трудом выдавил. «Я и сам-то не знаю, зачем отправился сюда». «Жемчужины», — ответила Лиана, таким тоном, будто напоминала нечто случайное забытое. «Ты должен передать их тем, кому они предназначены. Не так ли?» Молодой человек кивнул. «Я думал об этом, но совсем не представляю, кто бы это мог быть. Поймешь, когда увидишь. А сейчас позавтракаем и в путь». Не хочу, чтобы кто-то попытался помешать нам, поэтому уедем, пока ребят не хватились. Не прошло и получаса, как вся компания погрузилась в открытый экипаж, заряженный четверкой ульхасов. Сама ведущая влезла на козлы. Произнеся нечто экспрессивное, но малопонятное, она стегнула упрямцев вожжами, и те нехотя тронулись с места». Прямо от городка дорога, ведущая в столицу провинции, поднималась на невысокое скалистая плата с чахлой растительностью. Местами она огибала широкие трещины в скальном массиве, открытые в сторону моря. Больше ничего примечательного не встречалось. К полудню серые облака, закрывавшие небо с утра, начали расходиться. Путники повеселели, а вскоре показался большой город, привольно раскинувшийся на холмах в долине. Возвышенность закончилась, и повозка бодро покатилась под гору. «Дор», — задумчиво произнесла Лиана. Девушки зашушукались. «Кому же мы едем?» — решил уточнить Рион. «К князю», — сообщила ведущая. Шушука не смолкла, юные дорцы смотрели на Лиану округлившимися глазами. «Какому князю?» — удивился собеседник. Он не так много знал о политическом устройстве Дора, но ни о каком князе точно не слышал. «Принц он скоро станет князем», — улыбнулась ведущая. «Сегодня во сне она наконец узнала, как зовут юношу, по зову которого ушла с насиженных мест». Ирион недоуменно захлопал глазами вместе с Дорцами. «На севере полуострова некогда существовало княжество. Там жили сильные и гордые люди», — пояснила она то, что не так давно узнала сама. «Потом что-то случилось, и Дорцам удалось завоевать северные земли. Но всему есть предел. Дорцы давно потеряли силу, и не только силу». «Скоро должен появиться тот, кто сможет навести порядок на этих землях, а мы будем ему помогать». Ведающая замолчала. Она сама пока не очень представляла, как и чем сможет помочь, но чувствовала, что идет правильным путем, а значит, вскоре все станет ясно. Растерянные дорцы сбились в кучу, а Ирион только сейчас заметил, что перекатывает в пальцах синюю жемчужину. «Князь!» — тихо пробормотал он, взглянув на темно-синюю драгоценность. Ирион уже понял, кому она предназначена. Оставалось найти тех, кому следует передать две остальные. И еще во сне он почувствовал, что и первую жемчужину должен отдать. Лично ему не нужны никакие артефакты для того, чтобы ощутить единство со своей стихией. Княжна Лиерия нетерпеливо прохаживалась по берегу мелкой речушки на окраине города Дора. Погода стояла по-осеннему прохладная, несмотря на яркое солнце. Ведающая знала, что здесь предстоит встреча с незнакомой ей приезжей сестрой и еще одним человеком, который должен сыграть свою роль в восстановлении княжеской династии. Эннели со своим карайном вертелся где-то неподалеку, несмотря на запрет сестры. Лиерия велела ему дожидаться гостей в особняке сариаля аралане, но юноша ускользнул вслед за ней. Княжна до сих пор не могла полностью воспринимать младшего брата как будущего князя, хотя сама жаждала этого и приложила немало усилий к реализации данного плана. Гостей Лиерия заметила издалека и несколько удивилась, что вместе с ведущей и ее спутником едут ничем не примечательные молодые люди из местных. Повозка остановилась перед речушкой, и с нее сошла довольно высокая, русоволосая женщина в возрасте, а остальные остались сидеть. Приезжая остановилась на середине моста, и княжне пришлось подойти к ней. «К чему такая предосторожность? Неужели она боится?» — пронеслось в голове Ульерия. Текучая вода отчасти снимает возможность магического воздействия, хотя далеко не всякого. Лиана не боялась, но что-то подсказывало ей, что разговор стоит начать именно в этом месте. — Приветствую, сестру! — напевно произнесла Лиэрия, внимательно вглядываясь в ауру приезжей, но смогла считать лишь часть. Ведущая оказалась не слабее самой княжны. — Данэри Лиерия обратилась к ней Лиана. Я прибыла по приглашению вашего брата. Надеюсь, что он уведомил вас об этом. Княжна поперхнулась. На первый взгляд заявление чужачки казалось откровенной наглостью, но через мгновение она поняла, что опытное ведущее лишь прощупывает уровень понимания, прежде чем начать главный разговор. Энелион предупредила прибытие откликнувшихся назов, хотя и с некоторым опозданием. Княжна досадовала, что в этот момент были неуместны никакие недомолвки, иначе гостья поймет, что ей говорят не все, и может счесть это за недоверие или даже оскорбление. Кто знает, в какой традиции она воспитана. К удивлению, княжна даже не смогла определить, темную или светлую ведьму она видит перед собой. Краем сознания Лерия почувствовала появление брата но не имела права даже повернуть голову. Этикет среди ведьм порой являлся очень строгим мерилом доверия. «Я рада, что будущий князь почтил нас своим присутствием», произнесла Лиана, также глядя лишь на собеседницу. Княжна внутренне усмехнулась, гостя подтвердила свой уровень. Теперь слово было за принимающей стороной. «Я приветствую и прибывшего с тобой носителя жемчуга силы, а спутников прошу чувствовать себя равными среди равных». Лери пришлось назвать всех прибывших, но последняя фраза означала лишь то, что дорская молодежь будет принята согласно их уровню и сословию. Леана улыбнулась, она все поняла и нормально приняла это заявление. Юношу и девушек, которых она увезла с собой, имело смысл лишь пристроить на работу в приличное место под надежным покровительством. Однако пассаж в отношении носителя жемчуга был понятен не до конца, сказалась разница в информированности. Княжне в последний момент удалось опознать, кого привезла с собой приезжая ведьма, и с огромным трудом скрыть свое удивление в отношении черноволосого парня. Она ожидала чего угодно, но этого даже не могла предположить. Для маленькой Лерии легенда о носителе жемчуга силы, слышанная от отца, была лишь сказкой, но довольно забавной. Только поэтому она вспомнилась спустя столько лет. Больше княжна никогда не слышала о нем. Согласно детским воспоминаниям, один раз в какое-то невероятное количество лет может случиться нечто, ради чего духи моря могут заключить союз с обитателями земли, если те окажутся достойными подобной чести. По каким критериям определялась эта достойность, княжна запамятовала, но помнила, что один из избранных должен иметь способность говорить с другими без слов. Что это значило, девочка не очень поняла еще тогда, хотя главный герой легенды, понимал всех и говорил со всеми на их языке. Чем славились остальные двое, поскольку избранных было трое, то ли не упоминалось, то ли не отложилось в памяти маленькой княжны. Между тем, Инелион, совершенно не обращая внимания на стоявших посреди моста ведающих, одной из которых была его сестра, верхом на Карайне преодолел в два прыжка неширокую речку и подъехал к повозке. Непривычные карайном ульхасы при виде стерегущего рассвет в первый момент дернулись и в панике чуть не рванули, куда глаза глядят, но тут же присмирели. Княжичи сам не понял, как ему это удалось, но мысленный посыл успокоиться, направленный к испуганным животным, достиг своей цели. «Привет!» — обратился к Ириону юноша с абсолютно белыми волосами, спрыгивая с огромного серебристого серого кота. Тот очень удивился, увидев это, но, преодолев минутное замешательство, соскочил с повозки и подошел к подъехавшему. Он уже чувствовал странные токи в синей жемчужине, все еще зажатой в кулаке. «Привет», — отозвался Ирион, — «ты князь?» «Пока еще нет, но если все получится, буду. Меня зовут Иналион, улыбнулся юноша. «А ты кто?» «Я Ирион». Не зная, что еще добавить, ответил приезжий. «Будем знакомы!» Юноша протянул руку в странном жести к плечу собеседника, и тот интуитивно ответил тем же. «Если ты князь, то у меня есть для тебя подарок. Я нашел его в море и только недавно узнал, кому он предназначен». Ирион протянул синюю жемчужину на открытой ладони. «Мне?» удивился Инолеон, осторожно двумя пальцами прикоснувшись к синему чуду. В этот момент оба увидели нечто странное. Ириону показалось, что назвавшийся князем внезапно стал выше и шире в плечах. На его голове засверкала причудливая диодема с драгоценными камнями, а на груди появилась серебряная брошь с крупным камнем такого же глубокого синего цвета, как и переданная ему жемчужина. Княжич вместо высокого черноволосого парня увидел такого же высокого мужчину с сине черными волосами, только его контуры казались зыбкими, как вода, а глаза скорее напоминали окна в подводный мир. Одновременно послышался плеск волн и странные слова на незнакомом языке, звучавший как приветствие и как заклятие одновременно. На мгновение весь мир окрасился сине-голубым, солнечными прожилками. Чувства Эннеллиона расширились еще больше, и он осознал не только происходящее вокруг него на земле, но и потаенные токи силы в глубине вод, тихие голоса рыб, сонное бормотание подводных растений и приветственный рев приближавшегося урагана. От неожиданности юноша вздрогнул, и видение исчезло. Но осталось ощущение, что он сможет вызвать его снова, надо лишь приноровиться. Две ведающие потрясенно смотрели в сторону молодых людей. Они одновременно почувствовали, как покачнулась реальность и заняла новое положение. Что это сулило в будущем, пока было неясно. Беседа в стиле прощупывания друг друга оборвалась сама собой. «Пойдем, сестра». Лерия устало положила руку на плечо гости. «Они все сделали сами. Правда, я пока не поняла, в какую сторону пошли изменения. Но мне кажется, что все к лучшему». «Пойдем», — отозвалась Лиана. «Нечего больше маячить посреди дороги. Все понятно». Обе женщины за прошедший момент действительно поняли друг о друге достаточно для того, чтобы больше не закрывать свои чувства за стеной изящных формулировок, как за непроницаемым щитом. Теперь ведающие знали, что дальнейший путь и предстоящая борьба пойдут рука об руку, с заклятия к заклятию и душа к душе. Каждая из них долго ждала этого и боялась ошибиться. Ощутили они и то, что к ним вскоре присоединится еще несколько сестер по ремеслу, и тогда их сила возрастет в разы. Леана Лухорди предложила княжне проехаться с ней на повозке, и та, удивляясь себе, с удовольствием влезла на козлы рядом с новообретенной подругой. Энли, чтобы не нервировать ульхасов, отправился вперед и обещал все подготовить к прибытию гостей. Два дня прошли в общих беседах. Кто что видел, кто что знает. Дамы временами уединялись для обсуждения и практических упражнений в новых для себя ведовских навыках. Ирион перезнакомился со всеми обитателями особняка и гостями, а их к тому времени собралось немало. Кроме Иннелиона с сестрой, там же проживал их средний брат с другом опекун хозяина особняка, известный ученый-историк-маркиз Донален Ларди, жрец Рохар и еще несколько человек, пришедших в Дор по призыву будущего князя. По рассказу княжича, сестра только вздохнула, узнав о зове младшего брата, когда в столице начали появляться откликнувшиеся на него. К счастью, их оказалось немного, и большинство устроились сами, лишь время от времени посещая будущего князя. Хозяин особняка Сариаль Аралани вступил во владение совсем недавно. Благодаря активным действиям Торни Велари, как представителя новой гмалионской администрации на территории Дорской провинции, прошлым летом аристократам Денери удалось добиться возвращения своих титулов. А Сариалю даже вернули особняк, принадлежавший его предкам по материнской линии. Юноша Денери не захотел жить в одиночестве и пригласил поселиться вместе с ним не только своего опекуна-маркиза Ларди, но и всю княжескую семью с их приближенными. На третий день особняк посетил сам Торни Вилари. При разговоре присутствовало много народу, ибо все с нетерпением ждали реакции центральных властей на попытку возрождения княжества. «Немолодой отставной военный...» которого некогда вывели из себя едва не начавшиеся голодные мятежи за засухи, почти открытая продажа людей в рабство и прочие прелести дорской жизни, умудрился дойти до самого мертвого герцога, дабы тот разобрался в безобразиях, творящихся на полуострове. Несмотря на отнекивание дорских чиновников, информацию о происходящем подтвердили, добавив от себя немало подробностей двое дорских подростков-визуалов, прибывших на учебу в Антрайн из Среднего Дора, чего не случалось за все время после присоединения полуострова к Игмалиону. Собравшимся, Вилари сообщил, что глава второго орала дал слово взяться за наведение порядка в Доре в ближайшее время. Однако, по сдержанному тону гостя, Ирион почувствовал, что тот чем-то озабочен и рассказал далеко не все новости. После общей беседы молодой человек подошел к гостю и поинтересовался, в курсе ли тот, как обстоят дела в районе Сарандера. Торни недоверчиво приподнял брови, тогда Ирион объяснил. Некоторое время я служил в охране одного из присков в окрестностях Сарандера. После подавления мятежа в Нарите, который докатился и до наших мест, я попросил отпуск, а затем отставку и уехал с семьей на острова, где жил прежде. В Сарандере остался наш большой друг, комендант Эрми Ловари. Я подумал, может, вы случайно слышали о нем? Он тоже всегда заботился о благе доверенной ему области. Увы, нет. — покачал головой Торни. — Но в следующий раз постараюсь навести справки. — Не стоит хлопотать, я здесь проездом и скоро вернусь к семье. Услышав эти слова, собеседник почему-то помрачнел. — Неизвестно, что будет скоро, — пробормотал он. — Надеюсь, вас беда не коснется, но как знать? Ирион хотел было уйти, видя, что Веларе не настроен на продолжение беседы. И тут заметил, что обе ведущие внимательно прислушиваются к их разговору. Он почувствовал себя очень неуютно. Торни же, обративший внимание на присутствие княжны, наоборот, сделал приглашающий жест. Обе женщины подошли. Да Льери», — слегка поклонился Торни, — «И вы, матушка?» «Лиана», — представилась та. «Я подумал, что имеет смысл сообщить вам еще кое-что, но информация не подлежит обнародованию». Он искоса бросил взгляд на Ириона. «Пусть послушает», — заступилась за него Лиана. «Ему тоже стоит знать. Возможно, сможет оказать нам помощь». Вилари пожал плечами. Слова ведущих не обсуждаются, как и приказы начальства. Все вместе отошли к окну. «Я получил директиву», – приглушенным голосом сообщил Торни, – «об организации резервных складов продовольствия, одежды, медикаментов, оружия и прочего необходимого для выживания вдали от побережья, но не среди гор. С моей точки зрения, к этой затее неплохо бы подключить ведущих, в случае что, людям потребуется лекарская помощь, а может и что-то еще». Ириону сразу вспомнились голодные месяцы, проведенные на прииске во время странного мятежа с участием магов. Если бы тогда все вышеперечисленное было подготовлено заранее, неужели вновь ожидается нечто подобное? «Опять назревает мятеж?» — уточнил он. «Мятеж?» — удивился Торни. «Ах да, ты же рассказывал!» «Тогда люди на руднике чуть не погибли от голода» потому что все вокруг сошли с ума или подались в банды. Лиана с Лерей очень внимательно слушали обоих говоривших. «Знаете», — вступила в разговор княжна, «среди ведающих тоже ходит пророчество о возможных бедах, только никто не знает каких. Слишком многое непонятно, но видения пугают. В том-то и дело», — с досадой бросил Торни. Мне кажется, что причина распоряжений ровно в таких же неясных пророчествах. — Извините, — спохватился он. — Конечно же, мне хотелось бы ясности ситуации, но я лишь низовой исполнитель, и вполне вероятно, что начальство знает больше, но не считает нужным говорить. — Спасибо за предупреждение, — поблагодарила Лерия. — Мы постараемся организовать сестер на случай непредвиденных обстоятельств. «Подобная помощь была бы неоценима», — поклонился Торни. На этом разговор и закончился. Минуло еще несколько дней. Ирион пытался понять, кому предназначаются две оставшие жемчужины, и не мог. Поездка на материк затягивалась, а беспокойство нарастало. Однажды на рассвете Ирион проснулся от странного ощущения. Жемчужины он всегда держал при себе, даже когда ложился спать. Сейчас одна из них давала о себе знать. Вытащив из карманчика туманно-голубую, которую он сначала считал своей, молодой человек понял, что приближается ее новый обладатель. В коридорах особняка стояла тишина. Большинство еще смотрело сны. Только спустившись в нижний холл, Ирион увидел сначала зевающую княжну, Минутой позже с улицы вошла Лиана, но она была не одна, а с невысокой, пепельно-волосой девушкой. — И еще одна ведущая, — понял молодой человек. — Сестра Сиан прибыла к нам по зову, — торжественно сообщила Лиана, подводя гостю к княжне. — Княжна Леерия, наша сестра, — представила она негласную хозяйку дома. — Опять по зову, Эннеллиона? — в голосе княжны чувствовалось легкое раздражение. Приехавшая ведущая смущенно опустила глаза. «Нет, по зову времени и крови», — ответила за нее Лиана. «Она прибыла с вестником». Лирия вздрогнула и внимательно всмотрелась в старую знакомую, нахмурила лоб и кивнула. «Приветствую тебя, сестра, время пришло», — торжественно произнесла она, протянув руку в приветственном жесте. «Время пришло, сестра, и я рада что мы снова вместе. С несмелой, но открытой улыбкой ответила ей пепельноволосая. «Мое имя Сианх». «Сианх», – прошептала себе под нос княжна. Только сейчас она кое-что начала понимать. Сколько лет прошло в тайной вражде. Ирион почувствовал, что должен сделать нужное сейчас. Он направился к ведающим. Женщины удивленно посмотрели на него, вероятно, считая, что происходящее здесь сейчас не должно касаться кого-то еще. Молодой человек подошел к гости и произнес. «Я должен вручить тебе одну вещь». Сианх удивленно расширила глаза. Она утомилась, нечетко чувствовала происходящее. Две остальные ведающие почему-то отвернулись. Ирион протянул крупную туманно-голубую жемчужину на открытой ладони. «Это мне? Бери, смелее!» Сианх протянула руку и, коснувшись жемчужины, тихо ахнула. «Я вижу подтаенный предел. Они скоро придут!» Слезы потекли из ее глаз. Она увидела морские волны, сливающиеся с небом, а когда они раступились и туман протаял, взору предстали высокие башни из дымчатого стекла. Под ними и на соседних островах ведущая младшего народа увидела и ощутила старший народ. Они были прекрасны, и они строили свои легендарные корабли. Ирион задумчиво улыбнулся, увидев, как распрямилась и вдохнула полной грудью маленькая женщина народа Си. Крошечная диадема на миг сверкнула в ее волосах и исчезла. Она до сих пор не верила в то, что может гораздо больше, чем думает. Считала, что светит отраженным светом, как луна отражает светило, а сама была путеводной звездой своего народа. «Удачи тебе, Сианх!» тихо произнес Ирион и пошел прочь от молодой женщины, застывшей в экстазе счастья. Сирана зябко грела руки у приоткрытой дверцы печи. В доме было тепло, но какая-то стылая дрожь пронизывала ведающую. Утром, привычно отправив свою мысль, чтобы ощутить, что ее ожидает днем, она не получила ответа. Мысль уперлась в хрупкую стеклянную стену, подобную легкому мареву падающих снежинок, за которой различались лишь неясные тени. Ведающую пронзило отчаяние бессилие, и первый момент показалось, что она по неведомым причинам потеряла дар. Выскочив на улицу, Сиранов смотрелась в первого попавшегося прохожего и сразу поняла, что этого немолодого бокалейщика беспокоит мысль о том, следует ему закупать предложенную вчера по весьма привлекательной цене партию пряностей. Ведьма помахала рукой и выкрикнула. — Нори Стади, оглянитесь на минуту! Бокалейщик, уже миновавший стоящую в дверях своего дома ведьму, вздрогнул и обернулся. Глаза мужчины расширились, и он едва удержался, чтоб не сделать обережный знак. Сирана сдавленно фыркнула, но еще раз помахала рукой лавочнику. Тот через силу подошел и с опаской уставился на ведающую. Они были знакомы, как и большинство жителей маленьких городков, но не близко. Вам вчера предложили партию станха с островов и набор специй с юга, не так ли? Боголейщик кивнул. «И вы решаете, во что лучше вложить деньги?» Мужчина с тяжелым вздохом еще раз кивнул. Проблема оказалась сложной. Свободных денег хватало только на одну закупку. Кору Станха, особенно в преддверии зимних холодов, брали охотно, и его запас подходил к концу. Но если торговцы с островов привозили Станха довольно часто – то специи с юга, да еще и по такой цене, могли в ближайшее время не появиться. «Не берите специи, в них уже завелись личинки». «Но я же смотрел образцы», — промямлил торговец. «Эти образцы остались от предыдущей партии, а та, что привезут вам, была собрана уже в начале сезона дождей, пока она выглядит не хуже прежней, но насекомые уже успели начать развиваться». Через месяц-два все превратится в труху. «Если скоро наступят морозы, я могу выложить тюки в неотапливаемое помещение, и насекомые вымрут. У нас не юг». Бакалейщик кривовато усмехнулся, вмешательство ведьмы в его дела напрягало. Но, с другой стороны, чтобы избежать финансового риска, стоит выслушать доводы собеседницы. Видя, что лавочнику не дает покоя привлекательная цена товара, Сирана добавила последний аргумент. «Подвоз танха вскоре прекратится. Большая часть товара уже ушла в столицу провинции». «Но почему?» — не выдержал бакалейщик. «Зима будет долгой», — произнесла ведущая, и только в этот момент осознала то, что сказала. Оставив недоумевавшего торгаша осмысливать услышанное, Сирана повернулась к нему спиной и ушла в дом. После этого происшествие ее и трясло. Дело даже не в том, что сестры из Дора гораздо раньше предвидели наступление долгих холодов, поэтому заказ на специи в Доре был увеличен почти вдвое. Ведающую в последнее время волновали совсем другие вопросы, поэтому она не задумывалась о предсказании погоды. Дело в том, что зима действительно обещала быть гораздо длиннее, чем обычно, хотя к этому не находилось очевидных причин. Что-то недоброе нависло над миром, и не представлялось возможности разглядеть, что именно. Вечером Сирана решила сходить в гости к Шайрен в надежде, что та лучше видит грядущее и сможет истолковать странные ощущения подруги. Однако ведающая еще не успела одеться, как послышался условный стук в дверь. Видящая пришла к ней сама, что мало ввязалась с ее обычным затворничеством. Когда хозяйка впустила ее, то удивилась еще больше. С плеча, засыпанной снегом добротной длиннополой шубки гости, свисала дорожная котонка. — Куда ты на ночь собралась, сестра? — только и смогла выдавить из себя обескураженная сирана. Отряхнув снег, синеглазая провидица зашла в дом. «Я уезжаю. Настала пора», — ответила она, глядя на подругу своими бездонными глазами. «Куда?» «На север. Меня призывают туда», — слегка виноватым тоном произнесла Шарин И протянулась рани листок пергамента. «Возьми. Это может тебе послужить. Тебе еще здесь предстоит пожить». Хозяйка механически взяла свернутый в трубку листок и положила на стол. «Тебя кто-то пригласил?» «Нет, но можно сказать и так. Я чувствую, как надвигается мрак. Мне много мест предстоит посетить и многих об этом предупредить». «Что за мрак?» Сирана слегка вздрогнула. Слова, видящие, снова вызвали неприятный холодок в душе. «Сегодня я поняла, что зима будет дольше, чем обычно», — пересилив свою гордость, призналась она. «Зима как зима», — пожала плечами Шайрен, — «пришла и уйдет. Лишь дров понадобится больше. Главное, начнется позже». «Но что тогда беспокоит тебя?» Хозяйка видела волнение старой подруги, но не ощущала его причины. «Весна и вода. — Я видела много странных картин, но не вижу того, что будет тогда. Сирану словно обухом по голове огрели. — Не видишь? Ты? Откровенное признание Шайрон привело в шок. — Не вижу, как проложится путь, — покачала головой синеглазая. — Наверное, есть еще время свернуть. Сирана молчала. — Мы знаем все, что значит время. Будто, извиняясь, продолжила гостья. «Пусть каждый сделает все, что может». Исход потому лишь меня тревожит, услышит ли всякий времени зов, чей ход наклонит чашу весов. Мне уже не дано свернуть, поэтому я отправляюсь в путь. Видящая подошла к подруге и несмело погладила ее по волосам, заглянув в глаза. «Может, уедем вместе?» Вырвалась у сираны, сердце защемило, привычные связи рвались одна за другой. Нет, у тебя дорога своя. Не вижу, чтобы кто-то шел рядом со мной там, куда направляюсь я. Хозяйка вздохнула, подруга была права. У каждого путь свой. С Шайрон ее связывала только давняя дружба. Возможно, мы скоро встретимся вновь. С легкой полуулыбкой ободрила подругу видящая, Но только не здесь. На дорогу Сирана напоила гостю ее любимым укрепляющим сбором, который придумала сама еще в ранней юности. Две ведущие молча посидели за столом, без слов, ощущая все, что хотели сказать друг другу. Потом они встали, также молча обнялись на прощание, и Шайрен канула в снежную заветрь начинающуюся метели.